Маргарет Джордж. Нерон. Родовое проклятие. Глава первая. Лакуста. Я не в первый раз в заточении, поэтому надеюсь, что оно лишь для виду, и новому императору Гальби скоро понадобятся мои уникальные способности. Он втайне пошлет за мной, и я снова буду свободной прогуливаться по залам императорского дворца. Там я чувствую себя как дома. Может ли быть иначе? Я много лет оказываю властям, придержащим свои временные услуги. Я отравительница. Почему не сказать это прямо? И не какая-нибудь отравительница из старых времен, а настоящий знаток и первая в своем деле. Великое множество людей хотят стать второй лакустой, то есть мной, в будущем. Поэтому-то я и основала Академию, чтобы передать свои знания и подготовить следующее поколение отравителей, ведь Рим всегда будет в них нуждаться. Я могла бы посокрушаться и рассказать, как мне жаль, что Рим опустился до такого, но с моей стороны это было бы лицемерием. К тому же я не уверена, что смерть через отравление не лучшая из смертей. Подумайте о способах умершвления, которые предлагает Рим. Вас могут разорвать на арене дикие звери. Могут удушить в тюрьме Тулианум. Примечание Тулианум, более известный как Мамертинская тюрьма, был местом ожидания казни приговоренных к смерти государственных преступников. Казнь нередко осуществлялась тайна непосредственно в темнице. Ну и самое пресное – Могут приказать вскрыть себе вены, и вы истечете кровью, как жертвенное животное. Вот еще. А от хорошего яда я не откажусь. Разве Клеопатра на своем ложе не приняла с благодарностью яд змеи, который сохранил ее красоту нетронутой? Покойного императора Нерона я впервые увидела, когда он был еще совсем ребенком и носил имя Луций Домиций Агинабарб, данное ему при рождении. Он был в инейшей точке своей жизни, брошенное дитя во власти его дяди Калигулы. Это уже потом он не оставлял меня без дела. Его отец умер, его мать грипина была в изгнании, а дядя часто забавлялся с ним, как со своей игрушкой. Помнится, он был славным ребенком, впрочем, он всю жизнь оставался славным и умел расположить к себе, но робким. Его многое пугало, но больше всего громкие звуки и те моменты, когда дядя неожиданно призывал его к себе. Была у Калигулы такая привычка посылать за людьми посреди ночи. Однажды он вынудил меня посетить во дворце ночное театрализованное представление, где сам выступал в роли Юпитера. Иногда, как в тот раз, все проходило безобидно, а иногда заканчивалось смертью какого-нибудь беззащитного призванного бедняги. В общем, Нерон, давайте я буду так его называть, как во избежании путаницы называю калигулу Калигулой, а не Гаем Цезарем Германником, очень рано осознал, насколько опасен, смертельно опасен его дядя. «О, какие воспоминания! Здесь, в моей камере, я ловлю себя на том, что постоянно к ним возвращаюсь. Так легче скоротать время в ожидании того дня, когда Гальба пришлет за мной, чтобы поручить работу. Я знаю, он призовет меня».